Глава пятая На другой день после праздника святой Катрины Эрландсен Николауса отпраздновал пышно и торжественно свадьбу своего родича. В Йорюнт-Горд съехалось много именитых гостей. Об этом позаботился Симон Даре. У него и его жены не было недостатка в друзьях среди местных жителей.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 Она злобилась и на то, что ей приходится держать своих коров в хлеву, принадлежащем Кристин. Боялась, как бы кто ни подумал, что она служанка Кристин. «Что ж, я Яртрют на свой лад права», — говорила хозяйка Йоринду гордо. «Я прикажу выстроить отдельный хлев при доме управителя, если только Ульф с женой не переселятся в Скеун». «Как знать, может, это и впрямь лучший исход».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 А теперь еще вдобавок соблазнил молодую девушку из почтенного и состоятельного рода. Однако же видит Бог, Кристин, и без того несет на своих плечах непосильное бремя. Что и говорить, окрестный Люд Коуса глядел теперь на обитателей Йорюнд-города. Эрланда здесь любили ничуть не больше, чем Ульва. Если родичий первый советник Эрланда держал себя высокомерно и заносчиво,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 Ивор из Сюндбиол примирился с королем Магнусом, заплатив ему выкуп. А когда король Магнус передал, по слухам, небезвозмездно земли спальников рыцарю Сигерду, сыну Эрланда Эльдирна, Ивар и Ховард, младшие сыновей Тронда, не ведавшие о преступном сговоре своих братьев, продали свою долю угодий Вога господину Сигюрду, доводившемуся двоюродным братом им и дочерям Лавренса. Его мать Гюдрюн, дочь Ивара, была сестрой Тронда Еслинга и Рагнфрид из Йоринд-города. Ивар Еслинг перебрался в Рингхейм в Тутане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 Эрланда Эльдерна из Гудаланда в Агдере. Еслинги никогда не были приверженцами короля Свера и его потомков, и они поддержали герцога Скюле, когда он поднял смуту против короля Хокона. Но впоследствии Ивар Младший вернул Сюндбю, произведя земельный обмен с Эрландом Эльдерном, и выдал за него свою старшую дочь.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 Гютторм был холост, но молодая жена Боргара после изгнания мужа оставалась в Сюндбю. Дагни, дочь Бьярне, и раньше была немного слаба рассудком, и всегда открыто показывала, что любит своего супруга сверх всякой меры. Боргар Сентронда был красив, но нрава довольно распущенного. На другую зиму после его изгнания Дагни утонула в полынье,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 Нажил врагов во всех, кто когда-нибудь имел с ним дело в здешних краях. Кристиан и Рамберг никогда не встречались со своим двоюродным братом. Симон был знаком с господином Сигюрдом еще в Рео-Марике. Он приходился близким родственникам, сыновьям Хафтура, а те были родичами жены Гюрда-Дары. Но после всего происшедшего Симон старался по возможности избегать господина Сигюрда — У него не лежало сердце ездить теперь в Сюндбю. Сыновья Тронда были его задушевными друзьями. В прежние времена Рамберг и жены Ивара и Боргара каждый год гостили друг у друга. К тому же господин Сигюрд, сын Эрленда, был намного старше Симона, сына Андреса. Ему было около шестидесяти лет. Вот почему Симон Дара полагал, что женитьба управляющего в доме Эрланды и Кристин сама по себе не такое уж важное событие, только усилит недоброжелательство, которое без того окружает обитателей йорент -Горде. Вообще у Симона не было в обычае делиться с молодой женой своими заботами и печалями. Но тут он не удержался, чтобы не высказать ей кое-какие мысли об этих делах,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 А прежде она зло высмеивала его иноземные ухватки, когда он целовал свою тещу, здоровой с ней, и в других подобных случаях. Что-то дрогнуло в душе Симона, когда он увидел, как Рамберг обвела руками шею Эрланда. Стало быть, он может поступить так же с сестрой своей жены, но он чувствовал, что все равно не в силах это сделать».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 И сама поехала в юринт когда Ярдрюд пришло время родить. Произошло это через месяц после рождественских праздников, на два месяца раньше срока, и мальчик оказался мертворожденным. Ярдрют чуть с ума не сошла от горя. Зная, что так случится, она никогда не вышла бы за Ульва. Но теперь дело было сделано, и кается поздно. Что думал обо всех этих событиях у Ульф, Сенхалдера, никто не ведал. Ульф точно воды в рот набрал. На второй неделе Великого Поста Эрландсен Некулауса и Симон Симонсен Андреса отправились вдвоем верхами на юг в Квам. За несколько лет до смерти Лавранс совместно с другими крестьянами приобрел в тамошней округе небольшую усадьбу —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 Симон был мало знаком с сыном священника, но ведь его внушал ему неприязнь. У Холмгейра было длинное узкое веснущетое лицо с короткой верхней губой, из-под которой, словно у крысы, поблескивали крупные желтые передние зубы. Но отец Мойсес был старинным другом Лавренса, и Холмгейр,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 Симон чувствовал, что эта мысль мелькнула у всех присутствующих. И уж понятное дело, кое-кто из них с злоблением глядел на этого человека, который и знать не хотел, что думают о нем окружающие. Но никто не произнес ни слова. И когда посиневший от холода песец, который сопровождал Ленсмана, сел, положив на колени письменные принадлежности, Он обратился к Эрланду, Эрланд стал ему диктовать, сидя на своем месте, вертя в длинных загорелых пальцах несколько соломинок, которые поднял с полу и сплетая их в колечко. Закончив работу, писец протянул пергамент Эрланду. Тот швырнул соломенное колечко в огонь, взял письмо и негромко прочитал. Тому, кто увидит или услышит сию грамоту, Симон, сын Андреса, из Форма, Эрланд, сын Николауса, из йорн горда Видер, Стэна, из Клеуфастада, Ингимюнд и Туралда, сыновья Бьорна, и Бьорн, сын Ингимюнда, из Люндера, Алф, сын Эйнера, Холмгейр, сын Мойсеса, милостью Господней шлют свой привет и свой...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 он ведь никогда не действовал с горяча и больше других крестьян разбирался во всем что касалось купли и продажи земли в этом деле повинен мой отец заявил холм сын священника он сам сказал мне сегодня утром послушайся он тогда лавренса все уладилось бы само собой но ведь помните каков был лавренс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 Впрочем, будь я так богат, как он, я бы тоже не скупился на пожертвования ради спасения своей души. Но я не стал бы обеими руками раздавать свое добро, как это делал Лавренс, да еще при этом ходить с красными глазами, без кровинки в лице всякий раз, как побывая у священника и покаявшись в своих грехах. А Лавренс ходил на исповедь каждый месяц.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 Проживи я жизнь так благочестиво и праведно, как Лавран, сын Бьоргульфа. Да будь у меня при этом такая хмурая жена, как Рагнфрид, дочь Ивара, я, скорее бы, все глаза себе выплакала о грехах, которых не совершал. Симон вскочил и с такой силой ударил холм Гейра по зубам, что тот пошатнулся и едва не свалился в очаг. Кинжал выпал у него из рук —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 С быстротой умол, Нерланд перебросил меч в левую руку и выбил у Алва оружие, со звоном покатившееся по полу, а правой рукой схватил древко копья Бьорна и пригнул его к полу. «Пробивайся к выходу!» — крикнул он во время мгновенной передышки Симону, заслоняя свои каот Но Симон, скрежеща зубами, бросился в середину горницы навстречу Бьорну и Ингимюнду.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 точно усыпанные драгоценными каменьями. Тут Симон услышал голос Эрланда. «Мы не поможем горю добрые люди, или, допустим, чтобы здесь совершились еще новые убийства. Давайте-ка лучше подумаем, как остановить кровопролитие, довольные того, что мой свояк сделался убийцей». Симон выступил вперед и встал рядом с Эрландом.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 Оба свояка все еще сжимали в руках мечи. Эрланд поднял с земли пучок соломы и стер кровь со своего клинка. Симон последовал его примеру. Счистив самые заметные следы, он сунул меч в ножны. Но Эрланд долго возился со своим оружием и под конец почистил лезвие полой своего кафтана. Потом, играючи, сделал мечом несколько коротких выпадов,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 Свяки еще не успели спуститься с холма, на котором лежала усадьба, а крупы лошадей уже подернули синим, и меховая опушка на капюшонах всадников побелела. «Ух, ну и мороз!» — эрланд зябко поежился. «Поскорее бы домой, но вначале мы все-таки заедем вон в ту усадьбу в низине, и ты заявишь там об убийстве». «Какая в этом надобность?» — возразил Симон ведь я все сказал видору и остальным. И все-таки лучше тебе самому повиниться в случившемся, не дай им придраться к тебе». Солнце уже исчезло за горным склоном, вечерний воздух стал мглисто-серо-голубым, но было еще светло. Свояки ехали вдоль ручья, среди берез, мохнатых от ини, который лежал здесь еще гуще, чем в остальной части леса.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 Он был смущен и тронут тем, что она выказывала столько тревоги и любви. Во время Великого Поста хозяин обыкновенно ночевал в горнице Сёмунда, и когда они с Эрландом отправились на покой, Рамберг сама проводила их в горницу и поставила на плоские камень очага большую яндаву с настоянным на меду пивом, чтобы они могли согреться.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 Тогда Эрланд помог ему снять через голову кафтан и стащить сапоги. Эрланд немного волочил свою раненую ногу. «Она затекла и немела от верховой езды», — пояснил он. «Но, впрочем, рано пустяшная». А потом в одном из поднем они вновь расположились у огня. Теперь в горнице было жарко натоплено, они согрелись и подбодрились, к тому же в яндовее еще оставалось довольно пиво.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 но тамшние издольщики почти не платят, только изредка поставляют нам сено. В Хевге никто не хочет жить. Все постройки вот-вот завалятся. Верно слышал. Люди говорят, будто души моей тетки и господина Бьорна бродят там по ночам. Не знаю, правда ли это, но одно мне доподлинно известно. За сегодняшнее дело жена скажет мне спасибо».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 и вытянулся на ней бесшумно, как лесной зверь. А Симону казалось, что он сейчас задохнется от того, что этот человек лежит с ним рядом в одной кровати.